Таис тихо взошла по истёртым ступеням к Храму Победы. Из-за плеча Пникса блеснул далёкий огонёк. Лампада над Баратроном. Страшный расселенный, напоминавший Афининым про гнев земледержца Поседона. Туда низвергали жертвы грозным подземным богам Эриниям. Таис ещё не думалась об Аиде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 далеко разящей и не пропускающей запоздалых путников, и еще жертву Афини Келефтии, богини дорог. А там не забыть Афродиту Эвплою, богиню благоприятного плавания. Об этом позаботится и Гесихора. Легкие и быстрые шаги Таис четко отдавались под колоннады ее любимого храма Ники Аптерос. На ступенях, которого она посидела,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 Изваянного проксителем На нее в упор Смотрели проницательные Глоукопидные глаза И Гетера почувствовала Что этому человеку нельзя сказать неправду Ты, Таис Сказал он тяжелым низким голосом И ты покидаешь Наши Афины Следом За Хризакомой Спартанкой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 «Судьба влечет меня в другую сторону». «Нет, так будет». «Там Лиссип. Он давно хочет повидаться с тобой, и я тоже. Но у него свои желания, у меня другие». «Поздно», — сказала Гетера, искренне сожалея. Внимание одного из величайших художников Эллады льстило ей. Красивые легенды ходили о любви Проксителя к Фрине,